Глава 18. Время в запасе было, и я решил заехать к археологам. Обещал ведь посетить Рохлина, и тут такой случай. Грузовики остановились в роще неподалеку, и я подошел к жилому трейлеру археологов, где меня встретил профессор, который был одет в туристическую горку. «Здравствуйте, Темников!» Рохлин улыбался и выглядел весьма бодро. «Гляжу, вы не один, а с солдатами!» «Приветствую, господин профессор!» Я тоже улыбнулся. «Был в Вайнере, по делам службы, и к вам заглянул!» «Ясно!» — он бросил взгляд в сторону шоссе, откуда доносились взрывы, а затем кивнул на трейлер. «Проходите!» Я прошел внутрь и остановился у порога. Присесть некуда, ибо в трейлере беспорядок. Как обычно. Насколько я помнил, профессор никогда не прибирался в своих апартаментах во время раскопок. И неважно, где он проживал в это время — в палатке, в домике или в трейлере. Такой уж он человек, и его не переделать». Оттеснив меня в сторону, появился Рохлин, который сбросил на пол объемный рюкзак, присел на него и сказал «Хочу вас разочаровать, Юрий. Девушек в моем лагере нет. Отослал моих помощниц обратно в метрополию. Сами понимаете, война». «Я все понимаю, дорогой профессор, а вот вы, видимо, не очень. Не только девушек нужно было отсылать, но и самому уезжать. Вот-вот наша оборона не выдержит, и противник доберется сюда. Хорошо, если мы будем отступать, а если отступление превратится в бегство, как это бывает?» Он нахмурился и покачал головой. «Раскопки, которые я веду, гораздо важнее войны. Вы не представляете, что я здесь нашел». Вожделенные древние компьютеры? Лучше. Информационные накопители ДР? Что это? Блоки памяти космического корабля? Да вы что? Я был удивлен. Хотите, верьте, Юрий, хотите, нет, но это так. А посмотреть на находки можно? от чего же? Он поднялся. Вы не конкурент и не так давно спасли мне жизнь. Так что можно. Отстегнув клапан рюкзака, Рохлин достал пластиковый пенал Я осторожно открыл его. Внутри лежали небольшие серебристые стержни, шесть штук. И я уточнил. «Значит, это информационные накопители ДР?» «Они самые?» «Какие-то они миниатюрные. Что-то их мало. Сколько уцелело?» «Это и неудивительно. Древняя разработка». «И что на них может быть?» «Сложно сказать», — профессор пожал плечами и добавил. Например, чертежи космического корабля и атомного реактора. Или навигационные космические карты. Или полная запись всего, что происходило на корабле, с которого сняли эти накопители информации. А они рабочие? Кто знает, скорее всего, рабочие. Все-таки предки опережали нас в развитии, причем намного. Даже не на поколение и не на два. А как вы собираетесь проверить эти артефакты на работоспособность? «Смотрите!» — он показал разъем на окончании одного стержня. «Ничего не напоминает?» «Разъем для компьютера? Он самый, однако немного нестандартный. И если переделать вход, то можно посмотреть или скопировать содержимое накопителя. По крайней мере, я на это надеюсь». «Что ж, профессор, я уважительно кивнул. Поздравляю вас!» «Благодарю, Юрий, но пока о моей находки никто не знает...» И не должен знать. «Опасаетесь конкурентов?» «Разумеется», — он фыркнул. «Так называемые коллеги спят и видят, как бы завладеть моими открытиями и находками. Профаны, воры и хапуги, презренные личности. Они утверждали, что я ничего не найду, а я нашел. Причем в первый же день, так-то. Ну ничего, я вернусь в столицу, и все ахнут. Особенно эти плагиаторы Нильсен и Гордиевский. «Все так, профессор. Однако я еще раз хочу напомнить вам, что всего в 50 километрах от вашего лагеря находится линия фронта, поэтому примите мой совет. Уезжайте без промедления. Прямо сейчас!» Он не обратил на мое предупреждение никакого внимания, только махнул рукой. «Чепуха! Меня заверили, что несколько дней в запасе есть, поэтому я продолжу раскопки и буду копать до последней возможности!» «Дело ваше, но вы хоть охрану свою предупредите, чтобы она была на чеку. А то я прошел по лагерю и никого не увидел». «Правильно!» — он кивнул. «Вы не увидели охранников, потому что здесь их нет. В лагере только я и несколько местных краеведов». «Как так? Почему вы без охраны?» «Мы мирные люди, и нам некого опасаться, особенно в тылу». «Это вы зря, уважаемый профессор». «Разрешите, я оставлю вам несколько солдат?» «Нет-нет, я категорически против. Ни к чему мне здесь посторонние, тем более вооруженные солдаты, которые не только не отпугнут республиканцев и местных сепаратистов, а наоборот привлекут их». Ризом в словах Рохлина был. Вооруженные солдаты в самом деле могли привлечь к раскопкам внимание диверсантов. Да и оставлять охрану я не имел права. Конечно, перед комбатом отбрехался бы, Но все равно, потом солдат пришлось бы вернуть обратно в часть. Поэтому я не настаивал. «Дело ваше, профессор». «Вот именно!» — он горделиво вскинул подбородок. «Это мое дело!» В дверь трейлера постучали, и я услышал голос капитана Скегги. «Юра, нужно ехать! Самолеты улетели!» «Давай выдвигаться, пока республиканцы не вернулись!» «Иду!» Мы простили с Рохлиным, и я вернулся в грузовик. Профессор помахал вслед рукой и вернулся к своим раскопкам. А я вскоре забыл про него, потому что нащупал в кармане мобильный телефон. На линии фронта мобильная связь под запретом. Почему? По той простой причине, что можно прослушивать абонента и определять его местонахождение. А затем, по координатам, наводятся артиллерия, РСЗО или авиация. Поэтому личные телефоны использовались только в глубоком тылу. Я прихватил свой, дабы проверить почту и узнать, кто мне звонил в последние пару недель. Вставил батарейку, включил телефон, ввел код, телефон активировался и сразу пошли СМС. В основном всякая чепуха. Но один вызов меня заинтересовал. Это был номер моего старого телефона, который я отдал девушке Насте. И тогда сказал, что она может позвонить в случае проблем. Причем на связь девчонка пыталась выйти недавно. Пару часов назад. «Надеюсь, ты звонила по серьезному поводу», — подумал я и нажал кнопку вызова. «Гудок? Второй? Третий?» Я уже решил, что ответа не будет и хотел отключиться, но услышал голос Насти. «Юра, это вы?» «Он самый!» «Наконец-то! Я звоню-звоню, а ответа нет!» Жалобный голосок девчонки, которую я спас от насильников, заставил что-то дрогнуть в моей очерствевшей душе. Невольно захотелось сказать что-то доброе, однако я сдержался и спросил ее. «У тебя что-то случилось?» «Случилось. Так говори, не тяни. Директриса на меня злится, грозится в другой детский дом перевести. «Может, это и хорошо?» «Нет, это заведение для слабоумных. Там с девчонками обращаются хуже, чем в тюрьме». Она захныкала, и мне показалось, что Насте действительно плохо. Нужно было выручать девчонку, раз обещал». Но что я мог сделать, находясь на другом материке? Мне ведь даже обратиться за помощью некому, ибо я всегда был одиночкой. Хотя, я вспомнил про Робинзона, и представив, как спецназовец и профессиональный убийца отбивает Настю у суровой Мигеры директрисы, на моих губах появилась улыбка. Понятно, что, как и я, Робинзон не спаситель принцесс, однако он мог выполнить мою просьбу. Поэтому я одернул девчонку. Не плачь, решим твою проблему. Правда? Ты меня услышала. Два раза повторять не стану. Не отключайся, жди звонка. Спасибо. Сбросив звонок, я набрал номер Робинзона, и он ответил моментально. Здравствуй, темный. У тебя есть новости? Новостей нет, звоню по другому поводу. Опять просьба. Ты угадал? Ладно, выкладывай, что у тебя. Кратко, не вдаваясь в подробности... Я объяснил Робинзону, что мне от него нужно, и он сказал, что поможет девчонке. А потом добавил, что сам Дед Домовский, и выручить Настю для него дело чести. Ну что тут сказать, меня это устраивало. И продиктовав Робинзону мой прежний номер, я отключился и полез в интернет. До нового Таллина оставалось всего 20 километров, и нужно проверить почту.